Я с грохотом прокатился пару метров. Дальше короб принял вертикальное положение, и моя многострадальная тушка просто упала вниз. Слава богу, невысоко. Жестяные стенки ощутимо ударили напоследок в бок и подзад. А затем я рухнул на пол в махонькой комнатенке. Освещение здесь было тусклым, а пространство забитым. В четырех стенах умудрились уместиться пара шкафов, некое подобие стола и здоровенные станины каких-то допотопных машин неизвестного мне предназначения. Конура была абсолютно замкнутой, без окон, без дверей, что называется. И кроме меня здесь никого не было. Последний момент меня сильно порадовал. Короткая передышка не помешает. А там придумаю, как отсюда выбираться. Я поднялся на ноги и отошел в сторону. После полета по коробу тело болело так, будто я только что схрестнулся в неравной борьбе с профессиональной командой регбистов. Наверху забрицало что-то, словно дитё великана трясло огромную погремушку. Коротко грюкнуло, и из-под потолка к моим ногам шлёпнулся хлюпик с пистолетом в руке. «Зря ты там не остался», — мрачно заметил я. «Пусть бы лучше Бюрер с тобой мучился». Парень поднялся на ноги и посмотрел на меня. Глаза этого паразита блестели так, словно его забрали с необитаемого острова и запустили сперва в баню с девками, а потом в элитный ресторан. — Так это он был? — проигнорировал мой выпад хлюпик. — Был? — я даже оживился. — Ты его пристрелил? — Нет. Хлюпик сокрушенно встряхнул рукой с пистолетом. «Заело что-то? Не стреляет. Я за тобой. Но он не полез. Он вообще не лез. Стоял и смотрел только». И «Еще бы. Я бы тоже посмотрел, как один дурак другого в вентиляцию сталкивает, а потом с суетливой поспешностью сам следом лезет. Если б у Бюрера, помимо зачатка мозгов, был хоть какой-то намек на чувство юмора, он, наверное, не только стоял бы и смотрел, но еще и от души повеселился». «Дай сюда». Не дожидаясь реакции, я забрал у него пистолет. Но так и думал. Не стреляет чего-то. Патроны кончились, вот и не стреляет. Надо было мне об этом раньше подумать. Я вытащил обойму, протянул по очереди ИБП и пустую обойму хлюпику. Привычным движением вынул, не считая восемь патронов из кармана, подкинул на ладони. «Сам сможешь ли показать?» «Я попробую». Он протянул ладонь лодочкой, и я ссыпал в нее патроны. Я наблюдал за Хлюпиком со стороны. Занимался ли он этим когда-то или просто включил логику, а дело хоть и медленно, но шло. Об автоматизме здесь, конечно, речи не было. В другое время, в другом месте, он бы уже мертвым валялся с такой скоростью, но, по крайней мере, патрон той стороной вставлял. Убедившись, что Хлюпик справится без меня, я пошел изучать комнату. Сперва обшарил шкафы. В них оказалось пусто. Причем, судя по следам, их обчистили совсем недавно. Интересно, кто и как. А самое главное, как этот кто-то сюда попал и как отсюда ушел. Труба, через которую мы вывалились в эту конуру, отпадает. До нее так просто с пола не достать. Варианты? Я осмотрелся и полез на станину. Сверху комната казалась чуть более просторной, но все равно крохотной. А вот и выход. За станиной, под потолком, обнаружился еще один, не то вентиляционный, не то еще какой короб. Лазейка в него была небольшой, ну да не страшно. Я спрыгнул со станины и вернулся к хлюпику. Закончил? Да, получилось вроде. Ты мне патронов еще не дашь, а то, если что... Он комично развел руками. И ведь прав. Надо было мне раньше об этом подумать, а то БП сунул и забыл. Ладно, не извиняться же мне перед ним теперь. Если б не он, я бы сейчас отдыхал у себя в комнатушке, пил водку и ждал очередного выброса, чтобы спуститься от него подальше в подвал к бармену и догнаться там с его сынком. Сын он бармену или не сын, бог бы с ним. Просто славный парнишка, говорит мало». Я молча выгреб из кармана горсть патронов штук на пятнадцать и сгрузил их хлюпику. «Кушайте!» «Не обляпайтесь», — как сказал бы Мунлайт. «Готов?» — хлюпик кивнул. «Всегда бы так, цены б ему не было». Я закинул на плечо рюкзак, подхватил калаш и снова полез на станину. Хлюпик удивленно пялился на меня снизу вверх. Глазенки непонимающие, ресничками хлоп-хлоп. «Тебе приглашение нужно?» — полюбопытствовал я. «Или руку подать?» Последняя фраза его, видимо, оскорбила. Парень небрежно фыркнул и полез наверх. Ну и хрен с ним, охота обижаться, не дуется. На надутых воду возят, а на обиженных вообще с прибором кладут. Я подпрыгнул, пригнулся и упал в темноту. На секунду возникло ощущение, что меня заперли, замуровали в четырех стенах на одном квадратном метре. Но в следующую секунду я увидел лазейку и успокоился. Снаружи снова был коридор. Причем теперь это был не канализационный туннель с покатами, выгнутыми стенами и не странные узкие переходики с ярким освещением. Это был нормальный, полноценный, полуподвальный коридор. В меру широкий, в меру загаженный, в меру знакомый. Освещение плохонькое, тусклое, но есть. Стены грязные, покрытые плесенью. Посреди коридора у стены от пола в потолок уходит еще один короб. Что-то смутно знакомое мне в нем показалось. Я снова закрутил башкой. Ну да, похоже. Там справа студни булькают. И куча коридоров, и комнат. Там еще здоровый темный зал, в котором кровососы живут. Туда мы не пойдем. А налево пара изгибов, лестница наверх и пара колодцев наружу, к ней «Агропром», если только я не ошибся. Потому как, когда я блуждал здесь в последний раз, на месте пролома, из которого мы вылезли, была гладкая, плесневелая, как и все прочие, стена. «Ну-ка», — я вынул ПДА и нажал кнопку. Засветился включенный экран. Внутри наросло радостное возбуждение. Нет, не облегчение, расслабляться пока рано, но какое-то светлое радостное чувство только от того, что я знаю, где нахожусь. Как мало человеку надо для счастья. На самом деле ему надо всего-навсего лишиться тех нехитрых радостей, которыми он живет, совсем лишиться и осознать, как это — жить без них. А когда ты распрощался с тем, что имел и что не ценил, и оно нежданно-негаданно вдруг вернулось к тебе обратно, вот тогда счастье. Счастье — это ценить то, что имеешь, ценить и беречь, и помнить, что все приходящее. Палец лег на кнопку выключения. На ладонник протестующий вспискнул и погас. «Прости, друг электронный, но лучше тебе пока побыть в выключенном состоянии. Без тебя меня не видно». Сзади протиснулся Хлюпик, встал рядом. «Вот Хлюпик, тоже кусочек счастья. Наивный, дурной, совершенно не приспособленный к здешним условиям» чем немало раздражает, но хороший, хороший светлый человек. И это счастье, что рядом не говнюк, каких зона делает из каждого первого, а вот этот. Я посмотрел на Хлюпика. «Чего дальше?» — спросил он шепотом, едва перехватив мой взгляд. Нет, пожалуй, насчет него я погорячился. «Дальше полста метров коридора, три поворота и лестница наверх», — тихо ответил я. «Если повезет, то пройдем без осложнений». Я подтянул лямки, перехватил поудобнее автомат и пошел вперед. Главное — идти как можно тише и не торопиться. Сколько таких здесь было, которые видели выход, чувствовали эйфорию и навсегда оставались на последние сотни метров. Потому что зона эйфории не прощает. Расслабиться можно у себя дома, в четырех стенах. Да и то не до конца. На этой мысли я вдруг осёкся. Странно, давно ли начал называть снимаемую у бармена комнату домом? Раньше не называл. Сама мысль о том, чтобы считать домом хоть какое-то место в зоне, была омерзительна. Неужели я настолько к этому привык? Неужели я постепенно стал частью этого гадостного места, язвы на теле голубой планетки? «Хотя, чему тут удивляться, если я сам, Давиче, обзывая зону из себя, прилепил к нам обоим одинаковый ярлычок?» Хлюпик сосредоточенно топал рядом и делал это практически безучно, Хотя на такой скорости умудриться шуметь, это постараться надо. По сторонам мой спутник, правда, не смотрел, зато старательно рассматривал каждый сантиметр, выцеливая место, куда поставить ногу, чтобы чем-нибудь не хрустнуть. Усердие, достойное первоклассника. Ладно, по сторонам я сам погляжу. Хорошо хоть не топает. Коридор повернул направо и почти сразу изогнулся влево под 90 градусов. Не доходя полушага до поворота, я притормозил, качнулся вперед и тут же отшатнулся. Выкинул левую руку в сторону, перекрывая дорогу. И вовремя. Если б не это, мой нечаянный попутчик сейчас бы выскочил из-за угла и, скорее всего, эффектно умер. «Мне повезло. Когда я высунулся, тот, что находился у последнего поворота, повернулся ко мне затылком. Рассмотреть его мне не удалось, но картинка четко застыла в памяти. Это был человек, если только не зомби. Хотя зомбяки здесь редко появляются. Агропром не так глубоко». Он сидел на корточках, прислонившись к стене, а поперек колен у него лежал автомат, и на спусковом крючке автомата лежал палец. Не знаю, видел ли я последнюю деталь, но если ее дорисовало воображение, то сделано это было очень ярко. Хлюпик повернулся ко мне. Я убрал руку и поднес к губам указательный палец, после чего ткнул им в хлюпика и себе под ноги. «Ничего личного, дружок, но ты тут». Калашников легко щелкнул, когда переводил его на «одиночный». Не знаю, услышал меня противник в этот момент или раньше, а может, он меня и вовсе не слышал. Но когда я, присев на корточке, выставил из-за угла ствол автомата и нажал на спуск, мысленно прикинув, куда стрелять, его в той точке уже не было. Коротко треснула очередь. Я поднялся на ноги и выскочил из-за угла, готовясь добить раненого. Но раненого не было. Никого не было. Шарахнувшись назад, повернулся к Хлюпику. «Беги за мной», — бросил ему, меняя рожок. «Если что, падай, и пока я на линии огня, не вздумай стрелять». Не дожидаясь ответа, присел, вскинул автомат и высунулся из-за угла, готовый нажать на спуск. Противника не было. Я рысью добежал до последнего поворота, высунулся. Никого. Ушел. Плевок приземлился в сантиметре от ноги подоспевшего Хлюпика. «Это плохо?» «Если он был один, то плохо. Если с друзьями, то очень плохо. Значит, они вернутся и нас перестреляют. Или засаду устроят. Дерьмо. Может, там хороший человек был, а ты в него стрелять сразу?» «Хорошие сдохли давно», — буркнул я. «А новых не завозили. Все, заткнись. Я вышел из-за угла и пошел вперед. Это точно был человек». «Зомбяки так не бегают. У них мозги гнилые, и та часть, которая извилинами шевелит, и та, что за рефлексы отвечает. Если один, то может за углом у прохода к лестнице ждать, или наверх побежал и наружу вышел. А если их там много...» На этом мысли закончились. До дверного проема оставалось всего пара шагов. За ним уже маячил фрагмент металлической винтовой лестницы, теряющейся в темноте. Я глубоко вздохнул. Раз, два, на счет три я прыгнул в проем.